Часть вторая. Настоящая, которого я боюсь. Глава 1 Я проснулся за несколько секунд до того, как проводник пошел по вагону, чтобы разбудить спящих пассажиров. Поезд подъезжал к конечной станции. Натянув носки, я соскочил вниз и кивком поприветствовал попутчиков. Несколько часов сна превратили меня в пыльное сдутое колесо. Но мысль о том, что я скоро буду дома, постепенно приводила меня в нормальное состояние. «Все из-за нервов», — говорил я себе. Остался последний рывок на метро, затем три часа на электричке, и станция «Большая Волга» встретит тебя своей аркой и теплым ветром. Оттуда пешком до дома, по родным улицам, и дом, дом, дом. Чувство одиночества, толкающее на приключения и авантюры, покинуло меня. Закинув рюкзак на плечи, я бежал навстречу солнцу и улыбался теплому ветру. Так вышло, что все мое путешествие сводилось к единственному, к возвращению. Я проделал весь этот путь для того, чтобы вернуться. Но я вернулся другим человеком. Что-то поменялось, что-то обрело новую форму. Я оставил какую-то часть своей души на бескрайних просторах И взамен приобрел что-то новое Но что именно, никогда не смогу понять Я стал спокойнее, тише, наверное, мудрее, как называли бы это другие Но для меня это состояние было спасительным кругом в шторм Пледом в холодную погоду Ключом к двери, которая всю жизнь была закрыта И теперь, когда дни уединения, музыки, попыток медитации и прогулок остались позади, мне хотелось открыть дверь, зайти домой и стряхнуть пыль со всех коробок со своими страхами, потому что в моей голове, в моей душе их больше не было. Я был свободен и пуст, я был открыт и счастлив, пришло время избавиться от лишнего». Комплексы, страхи, чужие мнения и мысли отныне не интересовали меня. Меня влекла жизнь и ее суть. Песчинка, секунда каждого дня, подаренного мне вселенной, была для меня интересна и бесценна. Был ли я прав, не знаю. Но я был счастлив. Я был счастлив. Я был счастлив. Но так и не смог кратко сформулировать то, к чему шел и где в итоге оказался. Поэтому оставлял заметки в блокноте, чтобы ты смогла сама во всем разобраться и найти в этом потоке для себя и нас что-то по-настоящему важное и ценное. В час моего приезда в Дубну шел дождь. Я, сжимая в кулаке связку ключей от квартиры, шел по проспекту Боголюбова. В наушниках играла музыка, придавая моменту кинематографичность. По пути я решил зайти в магазин и взять баночку мёда и продукты для ужина. Море моей памяти пыталось разбить о прибрежные скалы настоящего волны воспоминаний. Я отвлекал себя лицами незнакомых людей, свинцовыми облаками, тёплым ветром. Я шёл домой. Я был дома. Глава вторая. Я остановился под окнами старины коса и простоял несколько минут рассматривая знакомые шторы. Где-то на поверхности промелькнула мысль зайти к нему сразу же, но я лишь улыбнулся, заглянув в наивные глаза этой идеи, и пошел дальше. Есть в этом городе одна квартира, в окна которой я сейчас ни на что не решился бы посмотреть. Ведь в ответ я получил бы лишь пощечину закрытыми ставнями прошедшего времени. Я был с тобой в одном городе. От мысли об этом у меня перехватило дыхание. Нас теперь разделяли лишь улицы, улицы, улицы. А улицы — это пустяк, когда у тебя за спиной вены железных дорог, одиночество, ветер и придорожный щебень. Допустил счастье, теперь терпи. Повернув ключ в замке, я открыл дверь и зашел домой. Положив рюзак и пакет на грязный пол, я, не снимая обувь, прошел на кухню и распахнул дверь на балкон. На обратном пути включил холодильник и сел на стул. Повсюду была пыль, но легкость возвращения все упрощала. Я знал, что разобравшись с беспорядком в своей душе, без труда справлюсь с хаосом в квартире. За пару часов я привел все в нормальный вид и принял горячую ванну. После устроился на балконе, с улыбкой провожая солнце. А когда на закате зашел в комнату, с восхищением посмотрел на оранжевую полоску на стене, словно это было письмо, оставленное мне кистью солнца. Как хорошо быть дома. За все эти месяцы я отвык от стен родной комнаты. Возвращение было приятным. Подключив телефон к колонкам, я включил радио океана и достал мольберт. Поставил его на кухне, разбавил краски и постарался запечатлеть момент, когда солнце коснулось стен моего дома, стен моей души. Вышло не очень. Ветер реками разнес запах масляных красок по квартире. Я сидел на диване с закрытыми глазами, и душа моя была спокойнее предрассветного неба. Все, что мне хотелось в тот момент, дождаться рассвета, чтобы пройтись по спящим, убаюканным туманом улицам города. Все, что я хотел в тот момент – дождаться рассвета и вызвать такси. Но стук в дверь прервал мои представления об идеальном моменте, ради которого стоит дышать и верить, жить и страдать. Глава третья Посмотрев в глазок, я увидел там кудрявую голову моего друга. Радостно хмыкнув, в предвкушении предстоящего диалога, я открыл дверь и увидел его обезумевшие глаза. «Ты здесь?» — крякнул Коз, явно не ожидавший того, что дверь откроют. «Ну да». «И давно?» Он поднял руку и не дал мне ответить. «Не говори, я знаю. Ты сегодня приехал, я знаю». «Да? Откуда?» «О, старина, я приходил к тебе каждый день весь май». Он стиснул меня в объятиях и втолкнул в квартиру. Каждый день я знал, что первые я знал, что первые тепловесенние лучи вернут тебя в этот город. Я тоже рад тебя видеть, сказал я и еще раз крепко обнял его. Кос стоял передо мной в серой футболке, которая свободно висела на его худощавых плечах, черных потрёпанных джинсах и кедах. Широкая радостная улыбка освещала его лицо. Мы прошли на кухню, и я поставил чайник на плиту и достал из недр кухонных ящиков чай, который мы пили почти год назад. Коз был взволнован, да и я тоже. Сколько всего нам предстояло рассказать друг другу. Но вместо того, чтобы делиться новостями, произошедшими в жизни, Коз стал делиться новостями души своей. «Знаешь, я тут понял недавно, что меня теперь больше всего привлекает что-то неудобное и непонятное. Люди, с которыми мне труднее говорить из-за того, что наши взгляды на эту обыкновенную жизнь расходятся. Компании, в которых обсуждают банальщину. Да-да, он посмотрел на меня и, заметив мою улыбку, продолжил. Все, что было мне непривычно и чуждо, теперь манит, забавно, да? Да». Я думаю, что твое подсознание специально тебя к этому подталкивает. Ты просто хочешь получше себя узнать. «Именно», — Кос хлопнул по столу. «Мне кажется, что среда, в которой ты находишься, влияет на восприимчивость. И в дискомфорте ты лучше чувствуешь...» Я запнулся, вспомнив зимние разговоры с Китом. «Дело в том, что в привычной среде ты словно размываешься, а враждебная, новая или любая другая обстановка четко вырисовывает твои грани». Понимаешь? Да, старина, комфорт убаюкивает. Именно, согласился я. Комфорт сглаживает углы и говорит тебе, что ты крут. Да, комфорт обнажает зоны роста и задевает гордость. Царапает душу, но через боль ты начинаешь слышать себя. Комфорт, как алкоголь, он эфемизирует действительность, заволакивает взор, убивает страсть. Он успокаивает тебя и говорит, «Расслабься, ты в безопасности, и ты все делаешь правильно, когда по-настоящему дела обстоят совсем иначе». «Черт, как же я рад тому, что ты вернулся!» — воскликнул Коз, сверкнув глазами, и стал рассматривать свои руки. «Я тоже, друг, я тоже!» — выдохнул я. «За все это время, что я провел в поездах, автобусах и машинах, столько интересных разговоров мы с тобой пропустили, не сожалея об этом». Впереди у нас еще куча времени для бесед и прогулок. Да. Ты будешь сегодня дома? Нет. Хочу прогуляться по городу и разобрать чемодан мыслей. Знаешь, а я немного завидую тебе. Ты для меня сейчас как закрытая книга. Столько всего мне не терпится узнать о твоем путешествии. Но я не хочу лезть тебе в душу. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Вот поэтому я и не лезу с расспросами. Посмотри. Он кивнул головой в сторону плиты, на которой стоял чайник. Кажется, закипел. «О, точно!» Радуясь предстоящей церемонии, сказал я. Я бросил несколько щепоток зеленого чая и мелисы в заварочный чайник и залил его кипятком. «Чай заваривать ты так и не научился», прорычал Коз. «Этому мне предстоит научиться у тебя. Зато я привез рецепт божественного сбитня. Ну посмотрим на твой божественный сбитень завтра». Вслушиваясь в наши голоса, Глаза ангела пустой квартиры наполнились слезами ностальгии, ведь столько времени он провел в одиночестве четырех стен. Прости меня, ангел. Я разлил чай по кружкам и сел на стул. Мне захотелось поделиться скосом спонтанной мыслью, которая пришла в голову. Знаешь, у меня такое добро поселилось в сердце. Я просто хожу везде и думаю, думаю, думаю, собираю мысли, что-то пытаюсь выстроить у себя в голове. А когда собираюсь что-то взять и сделать, все разбегается И не поймать этого, не найти Такое ощущение, что поступки боятся этого мира Не знаю, как объяснить, это сложно Просто я открыт Я еще никогда так не открывался людям Но шутка в том, что людям этого и не надо больше Как-то все не по-настоящему, что ли Вот незнакомому человеку делаешь добро А он смотрит на тебя, как на дурака Мол, ты же меня мог обмануть, пройти мимо или выгоду какую-нибудь извлечь. А ты взял, да и все испортил. Но не дурак ли? Дурак. Дурак, что веру в добро не теряю, что за поступки свои теплого слова не жду. И нельзя наш век в этом винить. И раньше так было. Безразличие, ненависть, зависть. Так живут люди, так им легче. Но радоваться надо, что мы еще живем. У других жизней своих нет. «Странно все это, друг. Горько и странно. Все-таки ждешь теплое слово, раз тебя это задевает». Тихо произнес Коз и сделал глоток из кружки, над которой поднимались серебряные капельки пара. «Наверное», — задумался я. «А правда ведь жду. Просто хочется, чтобы другие понимали, что никто им на шею не накинет узды и не потянет их дальше в свою вселенную. Им страшно, как и мне. Все просто». Но дело в том, что я через свой страх пытаюсь перескочить, перепрыгнуть. Теперь я тянусь к людям, ведь каждый из них — волшебство. А когда понимаешь это, сложно смотреть на них, как на что-то простое. А нет от этого взгляда теряются. Не привыкли. Да, не привыкли. Или не осознали того, что каждый человек — это волшебство. Каждый человек — это другая вселенная. А я с детства повернут на звездах. Кстати, о звездах. «Когда ты собираешься встретиться с Ли?» «Сегодня». «Она уже знает о том, что ты приехал?» «Нет». «Будешь звонить?» «Нет». «Тогда как собираешься с ней встретиться?» «Сегодня на одних и тех же улицах мы будем смотреть на одни и те же звезды». Глава четвертая Солнце постепенно укрылось одеялом горизонта, улицы постепенно окрашивались в кофейный оттенок. Мы постепенно становились счастливее, и от разговоров и улыбок мои скулы сводило приятной болью. Кос рассказал мне, чем занимался в период моего отсутствия. Я делился идеями и туманными планами на лето и разбирал рюкзак. К счастью, в дороге с постепенным потеплением я избавлялся от громоздких вещей, отправляя их почтой в Дубну, так что в ближайшие дни мне нужно было сходить за посылками и забрать куртку, свитер, и пару блокнотов. Кос нашел эту идею занимательной и всячески меня расхваливал. Он не подозревает, что почти в каждом городе я покупал открытку, подписывал их спонтанными мыслями. Стопку конвертов я отправил лишь за пару недель до моего приезда, так что он должен их получить в ближайшие дни. Вот он обрадуется, рассуждал я. На лице Коса промелькнула едва уловимая коварная улыбка, когда в очередной раз я взглянул в окно и посмотрел на небо. Он понимал, что я тороплю звезды и ночь. Он понимал, что больше всего я хотел увидеть тебя. Поэтому, когда зажглись фонари, поспешил уйти. «Приходи ко мне утром», — произнес он, пересекая лестничную клетку огромными шагами, навстречу неуловимому, лишь ему понятному счастью. «Приду», — ответил я, и несколько секунд смотрел ему вслед. Он не обернулся, и фигура его скрылась за дверью в конце длинного коридора. Но я знал, что он чувствовал мой взгляд, а его душа улыбалась мне через спину, лопатки и плечи. Легкость первого вечера после путешествия в пустой квартире заставляла меня радоваться. Я находился здесь и сейчас. Стены не отталкивали. Все было привычным и родным. Тишина обрела форму и витала по квартире. Я сидел на кухне, обдумывая, что буду делать в ближайшие часы. Разве не этими размышлениями я выстраивал себе дорогу домой? Теперь я дома. Страдания остались в прошлом. Теперь есть лишь тишина, город, луна и ты. Переодевшись и обмотавшись наушниками, я вызвал такси. И окончательно погрузившись в странный трепет ожидания чего-то особенного, поехал на улицу строителей, чтобы встретить тебя снова» водитель высадил меня в самом начале улицы, в том месте, где по обе стороны спали прекрасные желтые частные дома. И я пошел навстречу любви души моей. Мысли следовали за мной на носочках, чтобы никого не разбудить. Мимо меня проезжали машины и велосипедисты. Я смотрел на небо сквозь кроны корабельных сосен, пропуская через себя теплый майский вечер. Каждый прохожий вызывал во мне сейсмические бури. Моя улыбка жила своей жизнью. Я был счастлив ожиданием. Наверное, невероятно глупо было верить, что спустя столько месяцев мы встретимся в том же месте, где случайность однажды свела нас. Я надеялся на это, но в глубине души понимал, что судьба осознает мою великую глупость и вполне оправданно корчится от смеха, надрывая живот. «Ну и пусть», — думал я, — «пусть смеются, измываются все, кому это интересно. Я буду гулять по этой длинной улице до самого рассвета. Одна мысль о том, что я здесь в тысячу раз лучше метаний по квартире и бесцельных размышлений. Выбери то, к чему тянется твоя душа, следуй по этому пути и никогда не сворачивай, не сбивайся». Даже если люди, которые тебя окружают, говорят тебе, что это неправильно. Каждый твой выбор истина если он сделан по зову души. Помни об этом. И я помнил, мысленно улыбаясь каждому прохожему. Глава 5 Я тысячу раз мог тебе позвонить, но не делал этого, потому что боялся. Сейчас я признал свой страх и могу смотреть ему в глаза, но не в тот вечер. Тогда я мысленно представлял нашу встречу, выдумывал смелые диалоги, бродил по улице, выходил на набережную, спускался к песчаному пляжу. Долго сидел там, где мы жгли лампы звезд, а небо спокойно нависало над нами. Иногда мне казалось, будто волны доносили музыку твоего голоса. Я срывал наушники и вслушивался но ничего не слышал. Душевные муки ожидания царапали внутренности. «Счастье свое ты должен выстрадать». Когда-то я бросил эту фразу в пустоту, а теперь пустота вывернулась наизнанку и бросила мне обратно мои же слова. Ничего не проходит бесследно. Каждый поступок имеет последствия. Каждый осколок кометы когда-нибудь сгорит в атмосфере. Но почему каждый из нас сейчас сгорает в разных местах, Одного и того же города. Небо постепенно озарялось первыми лучами нового дня. На контрасте с водой горизонт был похож на горящий пергамент. Я ушел с набережной и решил снова попытать удачу на улице строителей нашего счастья. Но безрезультатно. В некоторых окнах уже горел свет. Люди собирались на работу. Оказавшись возле твоего дома, почти у самых окон я заглянул в них. Ставни оказались чуть приоткрыты, но внутри было темно. Спишь ли ты, или одиноко гуляешь по улицам и разговариваешь с незнакомцами. Рассвет обжигает меня твоим отсутствием, но я счастлив мыслью о том, что мы в одном городе. Ведь мы находились в одном городе. Именно в это я верил больше всего. В мое сознание не проникла идея, что ты могла просто уехать. Нет, я отвернулся от нее и, пиная свою тень, направился домой. По пути я решил устроить себе ранний завтрак и прихватил с собой кофе, чтобы утром он напомнил мне о том, что я по-прежнему глупый и наивный мальчишка, который живет в собственном мире иллюзий. Я злился на себя. Наверное, так сказывалась усталость в сумме с недостатком сна. Возле моего дома мне показалось, будто я услышал твой смех. Но на этот раз... Я решил не останавливаться и решительно шагнул к двери в подъезд. С меня хватит, подумал я. Хватит выдумывать себе встречи в ночи с людьми, которых ты не видел почти год. Ты думаешь, что в первый же день встретишь всех своих друзей, и все будет так просто. Глупец, вот ты кто. Иди проспись и хорошенько подумай обо всем. Потом просто возьми телефон и набери ее номер. Просто позвони и скажи, что ты приехал. Зачем ты все усложняешь? Ты приехал утром, а сейчас уже рассвет нового дня. И ты потерял его. Ты потерял день, который мог провести с ней. Но ты трус. Просто трус, который не знает, чего хочет. Да к черту. Я взял телефон и, отыскав в телефонной книге номер Ли, нажал на вызов. Голос на том конце сказал мне, что абонент недоступен. Глава шестая. Целую вечность после моего приезда шел дождь. Я не пошел к осу на следующий день, и через день не пошел. Много раз пытался дозвониться Дали, но все тот же механический голос сообщал мне, что абонент недоступен. Попытки отбросить мысли о том, что что-то могло случиться, не увенчались успехом. Страх все сильнее сжимал своими невидимыми пальцами мое горло, Несколько раз я просыпался с ощущениями, будто мое сердце хочет вырваться из груди, а каждая ночь становилась все темнее, и мне казалось, будто звезды отвернулись. Пустота. Пустота. Пустота. Отсутствие одного человека в моей жизни перевернуло душу вверх дном. Внезапно мне захотелось снова сбежать, закрыть дверь и уехать туда, где моя нынешняя жизнь будет казаться забытым сном, но я не мог себе этого позволить. Почти все сбережения, которые я бережно копил несколько лет, подходили к концу. Надо было возвращаться к работе. Я дал себе слово, что в ближайшую неделю совсем разберусь и вновь войду в привычный ритм. Вероятно, в тот момент я страдал синдромом опустевшей квартиры или синдромом возвращения домой. Острее всего он сказывается на второй-третий день после большого путешествия. Мысли путаются с воспоминаниями. Сознание подбрасывает некогда свежие воспоминания о преодоленном расстоянии. В конечном итоге очень сложно переключиться на неподвижный пейзаж, который открывается с балкона после мелькающих картин полей и лесов, которыми я любовался, глядя в квадратное окошко вагона. Мне нужно было срочно прийти в себя. Простейший способ сделать это заключался во встречах со знакомыми. Хорошо, рассуждал я. Встречусь с косом, проведу еще несколько человек, с которыми не общался уже несколько лет. Их рассказы пойдут мне на пользу и вернут в нужное русло. Попытаюсь найти общих знакомых с Ли и буду искать ее. Я буду искать тебя. С ума с этим можно. Я чувствовал, как тревога жонглировала комьями в горле. Мое стремление к приключениям в прошлом болью возвращается в настоящем. Но ничего, я совсем справлюсь. Я справлюсь. На третий день я переступил порог дома и направился к Ли. Окна были закрыты, шторы задернуты. Где-то в глубине души я внушил себе, что ничего не происходит». Но реальность сорвала с меня одеяло сентиментальности и вылила на голову ушат холодной воды очевидных вещей, которые я с каждой минутой осознавал все сильнее. Я хотел видеть в свете ее окон шанс. У каждого должен быть шанс. Свой я упустил и растратил бессмысленно. Поэтому, поднимаясь на лифте, в котором она целовала меня, я будто почувствовал ее духи. Они заставили меня улыбнуться, словно едва различимая, но такая знакомая песня Я улыбался, вспоминая, как мы вбежали в этот лифт и помчались ловить далекие хвосты разбитых комет Вспоминал, как под разбросанным сахаром звезд мы отдавались друг другу И не было момента прекраснее, чем случайная встреча с этой одинокой и грустной девушкой на рассвете моей новой жизни А теперь, спустя восемь месяцев, я оббиваю пороги ее квартиры В надежде, что она окажется дома и с улыбкой откроет мне дверь Но карамельно-коричневая обивка двери ее квартиры Мягко приняла костяшки моих пальцев и ответила глухими ударами Когда я несколько раз постучал по ней Ответом квартиры была тишина Ответом моей жизни была тишина Ответом моего одиночества был крик. Глава седьмая Когда я оказался на улице и решил немного перевести дух на скамейке, мой взгляд зацепился за маленькую надпись на деревянном бруске у самого края. Маленькими черными буквами была написана фраза «Будь со мной, будь со мной хотя бы мысленно, я почувствую это, поверь». Я наклонился поближе и перечитал. Маленькие аккуратные буквы никуда не делись. Сомнений не было. Эти слова мне сказала Ли перед тем, как я уехал. И надпись показалась мне совсем свежей. Особенно на яркой краске скамейки. «Она была здесь. И была недавно», — прокричал я себе. «Она была здесь». Эти слова были выцарапаны одиночеством на стене души моей. Вызвав такси, я помчался к косу, чтобы поделиться своей теорией о том, что Ли хочет, чтобы я нашел ее. «Раз случайность однажды уже свела нас с ней», — объяснял я, одной рукой стягивая обувь, а второй держась за уголок входной двери, — «то теперь настал черед продуманного шага, понимаешь?» «Нет, продолжай», — ответил он. «Возможно, этим она пытается ответить на вопрос, нужен ли я ей». «Если прошлым летом мы беззаботно провели несколько дней, при этом не прилагая усилий для того, чтобы сойтись и встретиться, то теперь надо самим выбрать путь». «Ты думаешь, что должен доказать ей что-то?» Кос сидел на диване со скрещенными руками. «Мне показалось, будто мысли его сейчас чайками порхают над крышами, далеко-далеко отсюда. Но все же он говорил со мной, этого было достаточно». «Не доказать», — сказал я, бросив диванную подушку на пол и усевшись на нее. «Показать или просто приблизиться, потому что сейчас она недосягаема для меня. С ней я чувствовал себя особенным. Каждое прикосновение что-то значило. И даже сейчас, когда ее нет рядом, я понимаю, что это чувство никуда не исчезло. Она научила меня замечать себя». Я был зациклен на окружающих событиях и вещах, но за всем этим не видел главного — себя. И теперь не могу перестать чувствовать ее. Она провела по запястью моего одиночества ладонью своей любви. Это прикосновение будет со мной всю жизнь, понимаешь? Чувства, мысли, люди, слова — лишь поверхность реки. Но она научила меня видеть то, что предшествует чувствам. Едва уловимое покалывание на кончиках пальцев перед встречей или новой идеей. Что-то по-настоящему важное и незаметное. А я дурак, мотался и спорил с собой, вместо того, чтобы просто любить. Без страха и самоистязания. Нужно позволить себе просто любить. Разве может быть что-то важнее этого? Не бояться, не бояться, не бояться. Закончив свою мысль, я посмотрел на Коса и увидел человека, который вернулся домой после долгого путешествия. Он также сидел на диване, как и несколько минут назад, но взгляд его перестал быть взглядом отсутствующего человека. Он был здесь и сейчас, в этой комнате, со мной. Кос смотрел на меня, и в свете лампы я увидел мерцание слез в его глазах. Шумно вздохнув, Он спокойно произнес. «Я очень рад твоему возвращению, старина. Пойдем прогуляемся по городу, и ты расскажешь мне, где был. А вечером мы продолжим эту тему и поиски девушки, которая вернула мне друга». «С радостью», — ответил я. Глава восьмая Высоко над домами, на фоне голубого неба, Маленькими черными точками кружили ласточки. Я решил понаблюдать за одной из них, но каждый раз терял ее из виду и начинал сначала. Кос обратил внимание на мое минутное увлечение и сказал. Они прилетели неделю назад. Всегда позже других птиц прилетают. В отличие от чаек, те прилетают в апреле. Первую ночь они несколько раз вырывали меня из сна. Должно быть, отвык. А ты знаешь легенду о том, почему чайки летают по ночам и так жалобно кричат, будто чего-то боятся? Нет. Тогда слушай. Я мечтательно посмотрел в сторону, готовясь рассказать моему другу старинную историю. Когда-то давно чайки летали вместе с другими птицами с самого рассвета, как и остальные. Приветствовали солнце своими тихими песнями. А ночью возвращались в свои гнезда, засыпали и видели прекрасные сны. Но они больше других птиц любили солнце и с каждым днем взлетали все выше и выше. В то время, пока остальные спокойно перешептывались между собой, сидя на ветках, чайки кричали им, подлетая к самой границе неба, о том, что видели, о красоте солнца, о беспомощности облаков, о порывах ветра. Но они не знали, что на небе, кроме солнца, жили звезды, которые больше всего на свете любили быть выше всех и безмолвно за всем наблюдать. И громкие крики чаек у самой границы неба разбудили солнце. Чайки были восхищены звездами, они полюбили их сильнее. И солнце, рассердившись, обожгло их белоснежные крылья, сбросив чаек с неба. С того момента, с наступлением ночи, Они скорбно кричат звездам, пытаясь их разбудить. Но у них ничего не выходит, потому что те не слышат их. Так и летают после захода солнца, показывая звездам свои обожженные крылья. И кричат, и кричат, и кричат. Такая вот легенда. Интересная легенда. Кто ее тебе рассказал? Спросил Коз. Никто. Как это? Да я сам ее выдумал. «Ты не перестаешь меня удивлять, мечтатель!» Засмеявшись, сказал Коз и похлопал ладонью по моим лопаткам. Мы свернули с улицы Попова и вышли на проспект Боголюбова. Солнце обжигало крылья чая к своим молчаниям, и Коз ухмылялся, поглядывая на небо. Я перебирал, словно прятки волос, каждое воспоминание, в котором я был рядом с Ли. Слушал, как май теплыми порывами ветра поет свою песню в которой слышались едва различимые ноты приближающегося лета. И голос тепла пронзительно повторял давно забытые слова, когда-то оставленные в позапрошлых сезонах несчастий. «Я понял, всё начинается снова. Слышишь ли ты эти песни? Ты слышишь свой голос. А это всего лишь весна», — откликается эхом. «Это всего лишь весна, и нам пора идти дальше». Забежав на пару шагов вперед, Кос резко развернулся, направил на меня указательные пальцы обеих рук и произнес. «Я знаю, куда мы сегодня ночью пойдем». «Куда?» — спросил я. «Мы пойдем, вернее, поедем, в Ратмино. Мы же собирались искать Ли. Да, поэтому и поедем». Он шел спиной вперед и смотрел на меня, не обращая внимания на прохожих, которым приходилось его обходить. «Сегодня ночью?» Там будет большой пикник, костер и много людей. Думаешь, там будет кто-то, кто знает ее? Это же дубна старина. Здесь все друг друга знают, только делают вид, что незнакомы. Повторил Кос свою излюбленную фразу. И потом природа, костер, атмосфера сделают свое дело. Думаю, кого-нибудь нам получится разговорить Ну, попробовать стоит, согласился я. Тогда сейчас вернемся домой, возьмем ключи от гаража и пойдем за палаткой. Отлично. Мы, не успев далеко отойти от дома, развернулись и поспешили обратно. Дома Коз перерыл все ящики в поисках ключей от старого гаража, а я нервно ходил по квартире, думая о тех людях, которые могут знать, где сейчас Ли. Нашел, услышал я крик друга. Коз держал ключ над головой, Смотрел на него и улыбался, словно голум, сошедший со страниц книг Толкиена. Картина была забавная. Не сдержавшись, я прошептал «Моя прелесть». «Что ты сказал?» — спокойно спросил Кос. Он по-прежнему странно улыбался, но ключ уже сжимал в кулаке. «Ничего», — хмыкнул я. «Пойдем в гараж, а потом ко мне. Я хочу переодеться и взять теплые вещи». Глава 9. В гараже, изрядно надышавшись пылью и разобрав весь хлам на полках, мы смогли наконец кое-как достать палатку. На удивление, она была аккуратно убрана в специальную сумку. Провозившись около пятнадцати минут, мы собрали ее и даже не поубивали друг друга. «И почему мы раньше не додумались пойти в поход и взять эту красоту с собой?» Радостно спрашивал Коз, рассматривая разложенную у гаража палатку. Не было повода. Коз мечтательно посмотрел в сторону и ничего не сказал. А я рассматривал палатку и думал о людях, которых сегодня встречу. Ладно, давай собираться. Нам еще в магазин нужно сходить. А во сколько общий сбор, поинтересовался я. Его нет. Мне кажется, что уже сейчас там есть люди и веселье. «Лагерь будет там, где мыс?» «Мне не хотелось, чтобы люди проложили тропу к месту, где я частенько бываю один». «Нет, возле залива, на правом берегу», — раздраженно бросил через плечо коз. «Может, поможешь своему старому другу?» «Я подумал, что если сейчас не помогу ему, то мы поубиваем друг друга». Поэтому молча обошел палатку и начал просовывать каркас через петли, складывая его. Мы собрали ее довольно ловко и аккуратно уложили в сумку. Коз закрыл гараж, посмотрел на ключик, но, заметив мою ухмылку, сразу же убрал его в карман и похлопал ладонью. «Сейчас по домам», — сказал я, — «и через полчаса я буду ждать тебя возле маяка. Что мне взять с собой?» «Какой-нибудь плед или одеяло, побольше теплых вещей, фонарик и еще». кос выдержал секундную паузу. «Возьми велосипед» прелестно Он ничего не ответил, но в его взгляде я успел прочитать настороженность. Я отправился домой, за тёплыми вещами и пледом. Сделав несколько шагов, я развернулся и посмотрел на удаляющуюся фигуру коса. Он шёл, согнув руки в локтях и опустив подбородок, будто что-то внимательно рассматривал, будто держал в руках настоящую прелесть». Глава 10. Постепенно я заново стал привыкать к своей квартире. Закрыв за собой дверь, я, не разуваясь, прошел по коридору в комнату, сел на разложенный диван и посмотрел на картины, которые висели на стене. Комната вовсе не казалась пустой, пустым был я, опустошенным, выпотрошенным, сгорающим, падающим, и вечно пытающимся зацепиться за что-то в надежде спастись. «Ну и ладно», — подумал я. «Однажды наступит день, когда я сам смогу себя вытащить. Однажды я смогу найти себя снова. Это же так просто — слушать свое сердце и верить ему. Однажды я встречу Ли и перестану выдумывать и бояться». Пусть этот мир миллионы раз видел жизни, которые похожи на наши, но я все равно буду идти дальше. Даже если весь мир — это умелая вариация прошлого, даже если каждый прожитый день — это страница всего, что было до нас, я приму каждое слово и буду жить дальше. Если мои представления — хрусталь, а нить размышлений — метко брошенный камень, Пусть разбивается все, что было до нас. Я создам это заново. Я создам это заново. И свет далеких звезд, отставших от времени, позволит увидеть улыбку той, кто познакомила меня с чувствами, что чайками подлетают к самой границе неба и поют свои прекрасные песни. И новые телескопы расскажут об этом через тысячу лет. И мы будем счастливы. Мы будем счастливы. Я благодарен той звездной пыли, из которой мы состоим. Я вбираю ее шепот каждым прикосновением, и пускай крылья мои обожжены огнем любви. Я подошел к шкафу, достал джинсы, теплые носки, бордовый свитер, который я предложил Ли в день нашей встречи, и сложил все вещи в рюкзак. С дивана сорвал покрывало и бросил его на кресло. Вытянув указательный и средние пальцы, я нарисовал в воздухе контур палатки и произнес «Именем великого путешественника я посвящаю тебя в плед для походов. Отныне ты будешь согревать тело того, кто нуждается в тебе, не только в стенах этой квартиры. Да будет так». Завершив ритуал, я сложил плед для походов в рюкзак и вышел в коридор. Там, на подоконнике, меня ждал карманный фонарик. Который светил очень тускло Я нажал на маленькую черную кнопочку И в глаза мне ударил белый свет Благословение ночи «Сойдет?» Спросил я у стен своей квартиры Но они отвергли мои слова звонким эхом Убрав фонарик в боковой кармашек рюкзака Я прошел в кладовку, где ждал велосипед Протерев пыльное седло тряпкой Я был готов отправиться хоть на край света Лишь бы это дало ответы намучившие меня вопросы. На улице меня уже ждал старый проворный змей-коз в клетчатой рубашке горчичного цвета и с огромным походным рюкзаком. «Возле администрации заедем в магазин и купим продукты», сказал он, закидывая рюкзак на плечи. «Хорошо», — ответил я и развязал узелок наушников. По городу мы промчались кометами, Если бы я мог посмотреть на нас со стороны, то непременно загадал желание встретиться с Ли. В магазине я взял фрукты, закуски и несколько бутылок лимонада. «Думаю, хватит», — сказал я, встретив Коса возле кассы. Он одобрительно кивнул и попросил у кассира пакет. Она молча пробила товар, мы оплатили и ушли, не дождавшись чека. В дороге мы несколько раз обменивались ориентировочными репликами, и выехали из города. День постепенно подходил к концу, солнце выглянуло из облаков, и горизонт стал похож на веки младенца. Волнение выдавливало из меня улыбку, словно зубную пасту из пустого тюбика. Я верю, что мы с тобой обязательно встретимся. Глава одиннадцатая Мы свернули с дороги на узкую тропинку. Кос ехал впереди. Его большой рюкзак раскачивался из стороны в сторону, словно маятник. Я старался смотреть на дорогу, но повсюду раздававшиеся голоса и смех заставляли меня вертеть головой в поисках источника веселья. Небольшими группами вокруг залива стояли молодые парни и девушки. Всюду мелькали огоньки. Некоторые ставили палатки, другие разжигали костры, но Кос уверенно направился к одной компании, что-то громко обсуждавшей. До нас доносились обрывки их фраз. «Он умер в самом начале», — сказала девушка в «желтой ветровке». «Поэтому там так много параллельных вселенных, в которых они сходятся и расходятся. Там просто рассказывается о встрече этого парня и девушки, но в разных реальностях. Твердо ответил молодой человек, Упершись ногой в маленький круглый холмик. Вот я тоже так считаю. Одобрительно кивнул третий. А мне больше всего понравились первые двадцать минут фильма. Застенчиво бросила высокая девушка. Да, хором ответили ей все остальные. Посмотрите, кто к нам приехал. Выкрикнула девушка в желтой ветровке И указала на нас с косом. Раздался шум приветствий, Перетекающий в хлопки и объятия. Без сомнения, Коз знал эту компанию. И я не сомневался в том, что кто-то из этой четверки знает, где сейчас Ли. «Ребят, я хочу представить вам своего хорошего заблудшего друга. Это Понкин». «Понкин?» – вопросительно повторила высокая девушка. «Да». «Всем привет», – глупо промямлил я, слезая с велосипеда. Они дружелюбно смотрели на то, как я ставлю велосипед на подножку, и подошли ближе. Их реакция одобрила меня. Я протянул руку парню, который минутой ранее что-то говорил о реальностях. «Вова», — сказал я. «Андрей», — ответил он и пожал мою руку. «А это Лиза». Он кивнул на девушку в желтой куртке, которая тоже протягивала мне ладонь. «Очень приятно», — ответила она, улыбнувшись. «Взаимно». «Коля», — представился третий участник дискуссии. «Раз знакомству», — сказал я и пожал его руку. А это Даш, свет души моей», – подхватил Коз, подталкивая к нам высокую светловолосую девушку, которая показалась мне очень стеснительной. Действительно, она чем-то отличалась от остальных, ее движения были скованными, и мне показалось, будто она совсем недавно знакома с остальными ребятами. Но она завладела моим вниманием сильнее остальных, что-то в ней было очень знакомое. «Вот и познакомились», – сказала Лиза, отвлекая меня. «Да», — ответил я, отвернувшись от Даши. «Постараюсь не перепутать ваши имена. Мне очень сложно это дается. Я попытался проговорить правду в шутливом тоне». «Ничего», — ответил Коля. «Если что, я помогу тебе». «А я обещаю не обижаться», — засмеялась Лиза. В свете костра я успел рассмотреть на ее лице росыпь веснушек. «О чем вы спорили?» — спросил Кос, обращаясь к Андрею. «Мы обсуждали комету» моё сердце с разбегу налетело на ставни рёбер, я, не моргая, смотрел на расплывающиеся силуэты новых знакомых и попытался взять себя в руки. Сделав вдох, я спросил, «Какую комету?» «Это фильм такой?» «Не слышал о таком», — покачал головой Коз. «Он спорный, но как мелодрама вполне сойдёт», — отгоняя комаров, произнесла Лиза. «Я смотрел его», — облегчённо выдохнул я, Хотя ноги все еще были ватными Все разом удивленно посмотрели на меня Будто внезапно увидели новую жертву И как тебе? Заговорщически прошептал коз Он знал, что это слово заставит меня содрогнуться Музыка в этом фильме шикарная Игра Кайлы тоже, ответил я Окончательно взяв себя в руки Наш человек, произнес Андрей И похлопал меня по плечу Кстати о музыке «Давайте организуем какую-нибудь музыку и поможем ребятам поставить палатку». «А где ваши палатки?» – спросил Коз. «Вон они», – ответил Андрей и кивнул в сторону большого куста. Я вытянул шею и увидел тёмно-синий уголок одной палатки. «Отлично, мы поставим свою рядом». Коз хлопнул в ладоши, взял рюкзак и понёс его в сторону небольшого лагеря новых знакомых. Я на ватных ногах поплёлся следом. «Рядом со мной». Молча шла Даша. И меня вновь посетило чувство, будто мы раньше где-то уже встречались. Глава 12 Коз и Андрей быстро поставили палатку и откатили велосипеды под кроны деревьев. Мне всучили бутылку лимонада и намекнули на то, что через пятнадцать минут она должна опустить. Я выполнил их просьбу после чего мне вручили еще одну. На этот раз никакого намека я не разобрал, но на всякий случай расправился со второй порцией так же быстро. Лиза принесла третью и устроилась рядом со мной. «Давно вы с Костей знакомы?» – спросила она. «Да, года четыре». «Интересно», – промурлыкала она. «Он нам о тебе ничего не рассказывал. Несколько лет назад мы очень хорошо общались. В твоем голосе слышится нотка сожаления». Он интересный человек, хороший друг, но у него есть привычка резкой и, и по понятным лишь ему причинам обрывать общение. Да, но это же Коз, он всегда возвращается. В этот момент я повернулся и посмотрел на друга. Он стоял у костра, сквозь бутылку лимонада в его руке просвечивались языки пламени. Рядом с ним стояла Даша, внимательно слушая то, что он говорил ей, и кивая. «Возвращается». Но долго это терпеть невозможно. Голос Лизы вернул меня на место, и мы встретились взглядами. Важные люди тоже бесят, иногда сильнее других. У нее были резкие черты лица, приятная улыбка и пронизывающий взгляд. Он учит людей не привязываться к нему. Это правильно. Он эгоист. Он думает о других больше, чем они о нем. Ты его защищаешь. Наверное, я единственный кто его по-настоящему понимает. Лиза ничего не ответила, лишь слегка улыбнулась, затем посмотрела на Коса с Дашей и крикнула им. «Эй, не желаете присоединиться?» «Да-да, сейчас», ответили они хором. Андрей и Коля где-то в стороне громко обсуждали очередной фильм. «Пойдем к ребятам», предложила Лиза. «К ним подходить мне не хотелось, поэтому я решил разбавить компанию Коса и Даши. Я лучше подойду к Косу», «А то у него напиток кончается, а он этого не замечает», — ответил я. «Ну хорошо. Можно к вам?» — издалека крикнул я ребятам, чтобы предупредить их о том, что подхожу. «Да, конечно», — махнул мне Коз. «Кстати, у Даши для тебя есть кое-какие новости». Я посмотрел на Дашу, она улыбнулась и попыталась что-то сказать, но Коз перебил ее. «Я пойду к той дикой своре, а то они поубивают друг друга». «Хорошо». Коротко ответила Даша. Мы молча провожали взглядом удаляющуюся фигуру коса. Глава 13 Встречи не бывают напрасными, и люди приходят не зря. Оглядываясь назад, я понимаю, что встреча с Дашей была предопределена. Если бы я не встретил ее именно в тот момент, траектория моей жизни – была бы непредсказуемой. Она направила меня, построила вектор, помогла, выручила, спасла. Она стояла, обхватив себя двумя руками. Взгляд ее парил у линии горизонта. Глаза были слегка прищурены. Она о чем-то задумалась. Я понял, что она наслаждалась случайной минутой тишины. На ней была свободная серая толстовка Гэб с капюшоном. Светло-синие джинсы с порезами на коленках. Длинные черные волосы она собрала в хвост, подчеркнув скулы и красивые полуоткрытые губы. Даша была довольно привлекательной девушкой, на которую хотелось смотреть. Скованность движений лишь украшала ее, не создавая впечатления манекена. Когда фигура моего друга скрылась из виду, я все еще вслушивался в его голос, но и он постепенно затерялся среди общего шума. Даша заговорила первой. Кос сказал, что ты совсем недавно вернулся домой. Да. Где был? Немного попутешествовал, затем съездил домой. Домой? Ну, почти. Нет. М -м -м. Сейчас объясню. Замялся я. Я родился и вырос на юге Казахстана, начал я свой рассказ. Вот и провел часть весны в родных местах. Гулял по степям и обрывам. Кос говорил, что ты путешествовал почти год. Кос? Я был удивлен, что они с Косом говорили обо мне. Мне надо было разобраться кое с чем. Интересно, что же он мог ей еще рассказать? Мы немного поговорили о тебе, пока ты болтал с Лизой, спокойно ответила Даша. Я спросила про дом, потому что думала, что твой дом здесь, в Дубне. Так и есть. Просто я обычно говорю это для того, чтобы не возникало лишних вопросов. Но раз ты и так все уже знаешь, тогда оставим эту тему. Не любишь говорить о себе? Не люблю, когда обо мне слушают. Ты создаешь впечатление человека, который слушает и понимает. Есть разговоры намного интереснее, чем моя биография. И о чем же ты хотел поговорить? Если мой друг оставил меня наедине именно с тобой, то, полагаю, ты можешь помочь мне. Да? Она пожала плечами. Да. «Ты подскажешь мне человека, который знает, где сейчас Лина». Даша вдруг громко расхохоталась. «Что такое?» – опешив спросил я. «Да просто твой друг – идиот», – выдохнув, сказала она. «Кос сказал мне, что тебе нужна важная информация об одном человеке, а о ком именно – не уточнил. Ну вы, ребят, детективы. Ты не интересовался, почему именно ко мне тебя привел старинок Кос?» Я был заинтригован и молча помотал головой. «Я ее сестра», – спокойно сказала Даша. И маленький фрагмент пазла сложился. Вот откуда чувство, будто я где-то ее видел. Вот откуда знакомые движения и мимика. Приподнятый подбородок и прищур глаз. В глубине души я смеялся сам над собой. Сестра. Ли никогда не говорила мне о том, что у нее есть сестра. И как я сразу не догадался. Хотя в разговорах этой темы мы не касались – Так что откуда мне было знать? Наши слова были свободными, у них не было шанса зацепиться за такую тему. Ведь мы так отчаянно хотели узнать друг друга, через разговоры о чем угодно, но только не о семье. «Тогда подскажи мне, где я смогу ее найти», — решительно произнес я. «Это долгая история. Ты точно готов услышать ее?» — спросила Даша. «Да». «Тогда слушай», — ответила она, — и начала восстанавливать картину жизни Ли, пока меня не было рядом. Над заливом летали голоса молодых людей, смех и музыка сливались в единое целое, создавая необыкновенный звук жизни. Я внимательно слушал рассказ Даши и взглядом ловил осколки одной кометы, которые сгорали в небе, словно мое прошлое, мое настоящее и мое будущее. Но я верил сердцу своему, и был счастлив. Верил, что все уже никогда не будет прежним, что все будет хорошо, ибо это и есть необъяснимая магия жизни. Танец у самого края пламени, первый и последний миг абсолютной свободы. В такие дни мне кажется, что в мире нет зла, что каждый уголок этой огромной планеты является чем-то особенным и чистым, что во взгляде прохожих Можно прочесть строки понимания и взаимности. В такие дни мне кажется, что лето будет особенным, ибо каждая секунда наполнена любовью миллионов людей, которые любят просто так, любят по-настоящему. И я теряюсь в этом. Каждый вдох рождает тысячи жизней, а последний выдох — это благодарность и благословение, это приветствие и смирение, это любовь, которые есть в каждом из нас. И такие дни оправдывают все. Ради таких дней стоит жить и верить. Стоит верить и ждать. Не бояться. Не бояться. Не бояться.